Он накинулся на них с кулаками, но они все равно болтаются в окрестностях хижины, подстерегая тебя. «Спасибо за предупреждение», — сказал Максвел «хотя теперь, пожалуй, это большой разницы не составит». «События развиваются не слишком удачно», — спросил дух. «Они вообще не развиваются», — ответил Максвел и после некоторого колебания добавил. «Вероятно, Оп ввел тебя в курс дела?» «Мы с Опом одно»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 «Байнше никогда нельзя было доверять». «Байнше умирает?» «Уже умер». Я сидел с ним до конца. Фотографию картины я ему показывать не стал, у меня не хватило духа допрашивать его в такую минуту. «И все-таки он рассказал тебе о колеснике».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 «Да, пожалуй, неприязни, но никак не ненависти. Однако, из слов Байнши следовало, что артефакт действительно собираются продать, и что артефакт — это и есть цена, назначенная хрустальной планетой. Я так и подозревал с самого начала. А вчера Колесник это подтвердил. Впрочем, абсолютной уверенности у меня всё-таки нет, хотя бы потому, что и сам Колесник, по-видимому, не слишком уверен, как обстоит дело. Иначе зачем ему понадобилось подстерегать меня и предлагать мне работу»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 «А я совсем забыл про него. Да-да, он же читает лекцию завтра вечером. Вот уж невезение так невезение. Обязательно надо было притащить его сюда именно сегодня». «По-видимому, — продолжал дух, — сладить с Уильямом Шекспиром оказалось не так-то просто».